— Я думал, ты в отпуске, — сказал Бильяр. — Да разве при моем ремесле можно позволить себе такое? — взорвался Мрей. Он постучал кулаком по полбу. Вот что мне хотелось бы отправить в отпуск. Хочешь, не хочешь, само работает. И наступает момент, когда необходимо поделиться открытием. — А ты открыл что-нибудь? Морей плеснул виски, налил газированной воды, поднял стакан в котором плескалась золотистая жидкость. — Кажется, я все понял. — Или почти все, — прошептал. — Черт возьми! — насмешливо воскликнул бильярд. Ну что ж, твое здоровье. Они выпили. — Садись, — сказал Морей. — Тебя судить. Но прежде всего хочу сказать, что я ожидал чего-то в таком роде. Теперь я опираюсь на факты. Я больше не строю на песке. Итак, все пули были выпущены из одного револьвера. Это относится к той пули, что убила Линду, и к другой тоже. Другой? Да, к другой пуле. Подожди, — сказал Бельяр, — я что-то не понимаю. Ведь было всего три пули. Нет, четыре. Как то Сорбье, Монжо и Линда? Три? Четыре. Только четвертая никого не убила. Она вонзилась в ствол глицинии. Ты помнишь глицинию, которая обвивается вокруг ограды прямо напротив гостиной? После твоего ухода мне пришла мысль что убийца должен быть перелез через ограду. Я стал искать следы, которые он мог оставить, и нашел пулю. Случайность. Я хотел сказать счастливая случайность. Морей невесело рассмеялся и залпом осушил стакан. Бильяр, сдвинув брови, разглядывал свой стакан. — Не понимаю, — сказал он. — А ведь все очень просто, — продолжал Морей, — потому что это-то... Есть улика, самая настоящая, и притом единственная с тех пор, как все это началось. Вчера вечером стреляли два раза обе пули у экспертов. «Предположим», — сказал Бильяр. «Да нет, тут нечего предполагать». «У нас в руках две пули, а в течение вечера я слышал только один выстрел». «Понимаешь?» Пули две. Выстрел один. Каков же вывод? Вывод, повторил Бильяр. Так вот. Первый выстрел раздался до того, как я пришел. Вероятно, перед самым моим приходом этот выстрел и убил Линду. Бильяр поставил на стол свой стакан. Подожди, продолжал Морей. Хорошенько следи за ходом моих мыслей. Разве на заводе, когда был убит Сорбье, произошло не то же самое? Свидетели услышали выстрел, но, возможно, был еще один до этого. Бельяр взглянул на Море. Не понимаю, куда ты клонишь, — сказал он. — Но ты забываешь главное. Вчера вечером, в момент твоего предполагаемого первого выстрела, которого ты не слышал, там находился я. — Вот именно, — сказал Море. Комиссар открыл вторую бутылку воды, наполнил свой стакан. Он пил жадно, с закрытыми глазами, не отрываясь, и от напряжения у него даже челюсть свело. «Послушай, Роже, я говорю с тобой не как полицейский. Со вчерашнего вечера я все прикидываю, и так, и эдак. Чего мне только не отдал, чтобы ошибиться, но, к несчастью, я не ошибаюсь. Я не сужу тебя». Я просто пытаюсь понять. Ты ее любил? — Ну да, бог ты мой, да отвечай же. Конечно, ты ее любил. Бельяр стоял перед ним, засунув руки в карманы, лицо его сразу осунулось. Море пожал плечами. — Все ее любили, — продолжал он тихо. — Даже я, старый сухарь, да, если бы я жил под нее, наверняка бы я... А ты тем более. Ты красив, обаятелен, любишь жизнь. Молчи. Почему же? Ведь это правда. И она тоже любила жизнь. Я сразу почувствовал, что она задыхается там. Сорбье! Ладно, че уж там. Они не были счастливы друг с другом. Ты тоже не был счастлив. Чепуха! Морей приблизился к бильяру, положил ему руку на плечо. И ты осмелишься утверждать, что был счастлив? Зачем же тогда ты приезжал за мной на машине, и мы ехали с тобой, куда глаза глядят? Я уверен, что ты долго противился. Теперь я в этом уверен. Видишь ли, я уверен даже, что именно она начала. Она сама позвала тебя на помощь, как утопающий. Она догадалась, что и ты плывешь по воле волн. Ну, знаешь... «У тебя сегодня лирическое настроение!» — буркнул Бильяр. Марай отпрянул. «Ну что за дурак!» — крикнул он. Он в бешенстве обижал вокруг стола, схватил рожащей рукой сигарету и закурил. «Ну ладно». Сухо продолжал он. «Ты уперся, как осел. Ты упрям. А я еще упрямее. Раз ты боишься правды, я скажу ее вместо тебя». Остановившись у окна, он задумался.